Двадцать первое апреля пятидесятого года. Родные мои, вероятно, Дедлей уже вернулся после своих испытаний. Мой ответ на его письмо от конца марта был уже дан в письме к Зиночке от второго апреля. Конечно, родные, я не могу постоянно утруждать великого Владыку вопросами чисто частного характера. Нужно всегда помнить о соизмеримости и целисообразности. которые должны руководить всеми нашими действиями, также и самостоятельное проявление в кармических уявлениях необходимо уяснить себе четко и применять это в жизни. При этом сознательно преданный ученик может знать и помнить, что помощь всегда придет и в лучшем виде или в лучших следствиях. Потому не следует являть разочарования или уныния, если что то складывается не так, как мы предполагали. Служение требует проявления многих качеств, длинен список их и не уместить на одной странице. Но хорошо выписать их и перечитывая отмечать, которые из них находятся в наибольшем небрежении. Совершенно необходимо от времени до времени уявляться на ретроспективном обзоре всего данного статуса, и своего настоящего духовного состояния. Большая польза получится, если будем исполнять это без предупреждения и, главное, честно. Беда в том, что, прося о новых указаниях и советах, мы забываем, сколько драгоценных и неотложных указаний было пролито без внимания к ним в томах учения. Можем ли утверждать и говорить, что мы не можем А любви к великому Владыке, когда столько непонимания и не внимания было оявлено нами к великим словам, нужна любовь пламенная, неугасимо горящая в сердце, любовь к учению, к прекрасному пути само совершенствования, ибо только на таком пути мы выполняем наше назначение и служим общему благу. Радуюсь, что Зиночка полюбила мои письма. Ведь писались они с болью в сердце, и большинство было написано в годы идущего и совершившегося предательства. Перевод их нужен, но не думаю, чтобы дудко осилила такой труд. Кроме того, она не обладает безупречным знанием английского языка, а где найти чуткого помощника для такого самоотверженного труда? Нашла страницы вопросов, касающиеся перевода книги. Община. Просмотрю и вышлю. Родная спрашивает о печатании книг. Конечно, все они нужны. Книги, утверждающие о психической энергии, можно назвать книгами самыми насущными. Нужны в первую очередь все, где психическая энергия чаще упоминается. Но разве беспредельность? И чудесная книга надземная могут оставаться в небрежении, разве они не принесут новую радость сердцам горящим? Нужны средства, но еще нужнее перевод, а разве он готов? Разве зина нашла сотрудника среди подошедших, который посвятил бы время для такого чудесного труда, даже для такого радостного насущного труда не найти человека? Все это знаки, что учение уйдет в лучшую страну. Потому оно едовалось на чуждом стране языке. Указание об этом найдете в надземном. Теперь о Болинге. Указание о нечестности и недобросовестности его нового адвоката и опасности для самого Болинга не только для учреждений и картин дано было сильно. Потому пусть будет осторожен. с принятием его советов и наблюдает за его действиями. Не бывает указаний без основательной причины, которая может проявиться позднее, потому следует иметь в виду это предупреждение во избежание всяких осложнений. В связи с некоторыми событиями здесь много беженцев из сокровенной страны и толков о новой войне распространяются древние пророчества, которые отчасти завезены приезжающими из сокровенной страны. Все пророчества говорят о стране или державе, которая оявится во главе мира как единая держава после нового столкновения. Да тяжко миру, но на самом деле многое стало легче, ибо самые зловредные очаги разрушены. Только мало кто может усмотреть и понять спасительные знаки, и большинство принимает их за бедствие. Так родные храните спокойствие. Руководящие не оставят сердца, горящие истинной любовью. Очень хотела бы уделить больше времени на письма к вам, но не хватает времени. Моя самая важная работа, вернее, мое поручение, страдает из-за недостатка спокойного времени для полной сосредоточенности, совершенно необходимой для такой работы. Не имея времени привести в систему записи по опыту, накопившиеся за последние годы, но еще хуже из-за физической слабости не всегда могу записать сразу и многие подробности ускользают из памяти. Так же великий владыка хочет, чтобы я собрала все разбросанные указания, относящиеся к моему опыту, со всеми пояснениями в одну книгу. Но и эта работа делается с большими перерывами. На днях придется напрячься и написать боллингу и уйду, а мне трудно писать на английском языке. Люди, подошедшие, говорят, что любят учение, но кто же пожелал научиться языку, чтобы читать учение в оригинале? Знают, что много книг не переведенных, но все ждут перевода. На это у самых нетерпеливых по природе хватает терпения. Если бы они могли понять, как много учения теряет в переводе, так, например, я не люблю читать книги с вами, Виви Кананди, в переводе на русский язык, даже не смотря на прекрасную передачу что-то неуловимое отсутствует. Кроме моих работ на физическом плане много сил уходит на сотрудничество с другими планами. Ступень космического сотрудничества нелегка. Но нужно стремиться к ней. Я счастлива, что могу уже участвовать в космическом строительстве. Когда-нибудь люди поймут, как много теряют они из-за небрежения к основам бытия. Родные, расширяйте ваше сознание не только на земном плане, но пытайтесь уже в земном теле мыслями проникать за пределы нашей планеты. Новое понимание единой жизни нас окружающей откроет перед нами совершенно новый мир возможностей и постижений, каждое наше действие, поступок, каждое слово и мысль приобретают совершенно иное значение при таком расширении сознания. Все становится осмысленным и полным великого еще скрытого для большинства значения. Необходимо приобрести некоторую оторванность от земли, оставаясь в то же время на ней. Все осознания должны осуществляться в теле физическом. 9 мая 1950 года. Родные и любимые мои, отвечаю на два последних письма от 18 и 30 апреля. Дедлей отдал себя на великое служение и должен знать, что каждая утрата лицемерного сотрудника, брата или друга есть приобретение на этом пути. Новые и лучшие подойдут, потому старайтесь искать. вычеркните из сознания уже прошлую для вас страницу, смотрите и устремитесь вперед, только вперед, прекрасное будущее. Мало очень мало тех, кто отдает себе даже слабый отчет, что происходит великий отбор в связи с переустройством мира и что никогда мир не был как близок к осуществлению такого окончательного пересмотра всего перед очередным переустройством.